Меня? Да, я прослушал специальный цикл лекций в МИДе. Казмер, назначен в Москву и секретарем смешанной Советско-венгерской комиссии по научно-техническому сотрудничеству, пояснила Лиза. Через три недели он уезжает. Так вот, одну из этих лекций. О подрывной деятельности некоторых иностранных разведок прочитали нам вы, товарищ полковник. Вас я и процитировал сейчас. Вы правы. Вполне возможно, что мы ищем не там, где надо. Меннеля могли убить из мести или из ревности или еще по какой-то неизвестной нам причине». Вот вы, например, просто не любили его, как я понял. Он был мне противен, подтвердил Казмер, крутя зажигалку на столе. Но это еще ничего не значит. Я субъективист. Есть люди, которые мне нравятся с первого взгляда, как, например, папаша Шалго. Мне он очень симпатичен, а вот Меннель совсем наоборот. Он вас оскорбил? Или обидел? Нет. Меня нет. Может быть Илонку вмешался в разговор Шалго. Илонку? Казмер смутился, утратив на какое-то мгновение свое подчеркнутое спокойствие. Это что? Ваша новая наживка? Прошу прощения, что я вмешиваюсь, сказал профессор Табори, но мнение Казмера действительно весьма субъективно. Зачем делать измены, или черт знает кого? Ведь, в общем-то, он был умным, образованным, хорошо воспитанным молодым человеком. Пижон, зазнайка, подонок, выпалил Казмер, теряя самообладание. Да хочешь знать, что за личность был этот твой Менель? Ты что, с ума сошел, мой мальчик? Казмер нервно кусал губы. Несколько мгновений он оставался неподвижным, потом круто повернулся и, сбежав вниз с террасой, Направился к воротам. Фельмери последовал за ним. Еще с крыльца он увидел, что у ворот Казмер остановился. — Ила, Илон, как громко позвал инженер! — Зайди к нам на минутку! Издали в ответ донесся голос девушки. — Сейчас! Что случилось? — Зайди, пожалуйста! И Казмер поспешил ей навстречу. Фельмери тоже вышел. Проходя мимо гаража, он заглянул внутрь. Гараж был пуст. «Куда же дело с машином подумал лейтенант. А Илонка уже бежала через дорогу к воротам дома Тавари. Кара, услышав, как скрипнула калитка, подумал, что было бы очень интересно знать, о чем говорит сейчас Казмер с девушкой. «Ну, да Фельмире молодец! Догадался тоже выйти. Может, он услышит?» Но вот на дорожке мелькнуло что-то ярко-фиолетовое, и на террасе появилась гостья в цикламеновом балеро и такого же цвета шортах. Сама же Илонка была шоколадно-коричневой от загара. «А ну, скажи-ка, Илонка!» «Какие предложения делал тебе этот мерзавец Меннель?» — обратился к девушке Казмер. Илонка, смущенно потупившись, стояла посреди гостиной. «Надо было натянуть хотя бы халат», — подумала она. «Ладно, теперь уж все равно. Вон лейтенант как уставился. Он предложил мне стать его любовницей». То за чепуха? — недовольно замахал руками профессор. — Какая-то фантасмагория, ни за что не поверю. — Это уж ваше дело, дядя Мата, — резко бросила Илонка.